Старый юрист снова не ошибся. Пембертона р е с т о в а л и прямо в офисе в конце рабочего дня. Новость об этом прогремела по всем новостным каналам и сайтам. Лиза приехала к Александру домой к назначенному времени. Когда охранник провёл её в гостиную, Андрея бросилась в глаза, что её лицо осунулось и побледнело ещё сильнее, а круги вокруг глаз стали почти чёрными. Видимо, адаптация в новом теле проходила не так уж и гладко, но Лиза держалась. «Что ты им рассказала?» – спросил Александр, отпив из своей чашки свежезаваренный чай. Такие же чашки он принёс всем, но Андрей сразу её отставил. Не хотелось ни есть, ни пить. Всё. И про родителей, и про модификатор, и про арабов. Надеюсь, что армия адвокатов его не спасёт. «На него работают компетентные ребята, так что просто не будет», — проворчал Александр. «Но раз уж в дело вмешалась МИ-5, то есть все шансы, что на свободу он уже не выйдет. Ты ведь не раскрыла себя?» «Нет», — Лиза потянулась за сумкой. «Я порылась в его кабинете и нашла вот это». Она извлекла из сумки папку с документами. Александр поставил чашку на журнальный столик и раскрыл папку. «Как интересно!» – протянул он. «А вот и трастовый договор». Он отложил прочие документы и на несколько минут сосредоточился на договоре. Андрей и Лиза сидели молча и переглядывались. Андрей улыбнулся ей, как бы говоря, что всё будет хорошо, хотя и сам на это почти не надеялся. «В общем, не буду вас грузить юридическими деталями», – наконец сказал Гранберг. Если кратко, это реверсивный траст. Бенефициары – Кэтрин и м э т в разных долях. Управляющий трастом – некая инвестиционная фирма, наверняка подконтрольная м э т у Прекратить траст можно либо по согласию обоих бенефициаров, либо по решению одного из них, если второй умер, признан без вести пропавшим или недееспособным. А что даст прекращение траста? Распределение всего имущества между бенефициарами. То есть все акции могут перейти к Лизе, как Кэтрин, если Мэтт умрет или исчезнет? Андрей задумчиво прищурился. Александр кивнул и добавил. «Или сойдет с ума». «Вы что, хотите его убить?» вздохнула Лиза. «Нет, конечно. В отличие от м э т а м не у б и й ц а заверил ее Андрей. «Просто еще один пазл лег на место в моей головоломке». Андрей взглянул на Александра, и тот, уловив его идею, п о н и м а ю щ е кивнул. Лиза переводила недоуменный взгляд с одного на другого. «Может, потрудитесь мне объяснить, что вы задумали?» Мы с Андреем полдня пытались придумать выход. В конце концов, он выдал одну нестандартную и рискованную идею. «У меня есть только один путь выпутаться из этой передряги», – Андрей вздохнул. «Исчезнуть. И я, кажется, понял, кто может мне в этом помочь, и что я могу дать взамен. Ты со мной?» «Конечно, с тобой», – растерянно произнесла Лиза. «Но, может, ты все же посвятишь меня в детали плана?»